Алексей Доронин. Этология приматов. Белый пушистый снег укутал Нью-Йорк. Предновогодняя суета достигла своего крещенда. Дыхание праздника чувствовалось в убранстве улиц и зданий в лицах людей. Но здесь, на острове Манхэттен, в строгом здании, построенном по проекту архитектора Ле Кербюзье, люди в строгих костюмах съехались для совсем не праздничных дел. На внеочередное заседание ООН явились делегаты со всего мира, пёстрого и раздираемого противоречиями. Сегодняшняя дискуссия была очень бурной. Но внезапно все голоса стихли. В зале установилась такая тишина, что можно было бы услышать, как падает снег за окном. К трибуне подошёл человек Выступать сейчас должен был посланец его величества короля Саудовской Аравии, но у него вдруг отнелись ноги, как и у всех остальных, почувствовавших внезапный паралич. Того, кто вошёл на трибуну, не было в списке приглашённых. На нём был чёрный пиджак и чёрные брюки, даже галстук был чёрный, будто он был владельцем похоронной конторы. Когда всё закончится, никто не сможет вспомнить его лица. Человек в чёрном быстро оглядел собравшихся высоких гостей. Сотрудники службы безопасности застыли статуями, будто их заморозили жидким азотом. Сначала казалось, что он не открывает рта. Впрочем, потом мимика стала вполне человеческой. Переводчики-синхронисты не понадобились. Голос звучал в наушниках у каждого делегата на нужном языке. Уважаемые господа и дамы, а также товарищи, кивок в сторону посланца Северной Кореи. У меня для вас хорошие новости. Не плохие, он улыбнулся странной улыбкой, так могла бы улыбаться ящерица, если бы умела. В ближайшие 1000 лет Орбита вашей планеты не пересечётся с опасными для неё небесными телами. На этом хорошие новости исчерпываются. С прискорбием вынужден сообщить, что для Земли и населяющих её видов наступают тяжёлые времена. По данным наших аналитиков, у вас есть 5 лет до катастрофы. Все эти годы Ваш мир будут сотрясать кризисы и конфликты. Их кульминацией будет новая мировая война, которая разрушит основы вашей цивилизации. После этого вас ждёт падение в пропасть, деградация среды обитания, дефицит чистой пресной воды, мутации уже известных и появление новых микроорганизмов поставят человека разумного под угрозу вымирания, даже без помощи астероида. Люди слушали с отвисшими челюстями, не в силах пошевелиться. В глазах у всех был страх. Но на ваше счастье явился я, ваш ангел-хранитель. Шутка, дамы и господа, не надо креститься. Я являюсь чрезвычайным эмиссаром межгалактического содружества, которое решило протянуть вам, младшим братьям по разуму, руку помощи. Сегодня начинается новый этап в жизни вашей цивилизации. Теперь вы кандидаты на вступление в единую семью разумных галактических видов. Мы, старшие виды, долго выжидали, оставаясь в тени, когда вы сами достигнете нужного уровня развития науки и социума. Но за 50 лет наблюдений вам это не удалось. Чёрный человек попытался изобразить на лице скорбь. Мы решили форсировать ваше вступление, потому что не видим другого способа помочь вам преодолеть внутренние трудности. Считайте это авансом и знаком доверия. На первом этапе мы предоставим вам технологии для получения чистой энергии в неограниченных объёмах и технологии для преобразования материи на субатомном уровне. включая производство органики из неорганических веществ. Всё это поможет вам решить проблемы голода, болезней, любого дефицита, позволит начать восстанавливать биосферу планеты, построить рай на земле. От вас требуется прекращение всех вооружённых конфликтов между государствами, полный отказ от стратегических вооружений. Тут же список запрещённого оружия загрузился прямо в разум делегатов, минуя не только переводчиков, но и любой голосовой интерфейс. Они с удивлением поняли, что стратегическим является всё огнестрельное оружие с калибром выше 10 мм, и список этим далеко не исчерпывался. Да, вы не ослышались. Того, что не попало в список Хватит для осуществления полицейских функций. Всё остальное излишняя трата драгоценных ресурсов и чьих-то жизней. Всё это должно быть уничтожено вами самими вместе с оборудованием для производства, включая объекты двойного назначения. Наши инспекторы прибудут ровно через год. Этого времени должно вам хватить. Но ну, а теперь наша часть сделки. В зале не было окон, но все увидели внутренним взором, как высоко в небе зажглось второе ярко-синее солнце. Этот компактный источник энергии на орбите вашей планеты небольшой подарок. Не бойтесь, ионизирующего излучения он не даёт, только чистую энергию. Приёмные станции уже появились во всех странах. В некоторых, ввиду их размера, даже две или три. И все увидели чёрные колонны, выросшие в каждой столице. Материал, из которого они состояли, походил на полированное стекло, но не отражал ни одного луча. Получили их даже частично признанные страны, вроде Тайваня или Северного Кипра, и даже непризнанные самопровозглашённые. Никто не остался обделённым, даже совсем крохотные острова даже территорий подконтрольной повстанцам всех мастей. Все технологии уже переданы в базы данных научных центров по всему миру. Вы легко воспроизведёте всё нужное своими силами. На этом у меня всё. Я удаляюсь. У вас есть время, используйте его с умом. Ах, да, пришелец опять улыбнулся. Вы можете мне не верить, Несмотря ни на что, тогда, смотрите, и гость на мгновение принял свой настоящий облик. Костюмированные вечера в Организации Объединённых Наций не новость. На одном из таких представителей от России был в костюме Джедая из Звёздных войн. Но до такого костюма не додумался бы даже президент Соединённых Штатов. Его бы не сотворил даже Ганс Гиггер, создатель образа чужого из одноимённого фильма. До такого не дошло бы даже больное воображение Говарда Лавкрафта. Настолько гость был чужд всему, что когда либо порождала земля. Он поклонился залу, сошёл с трибуны, прошёл по ковровой дорожке к выходу и возле дверей просто растворился в воздухе. Делегаты в молчании сидели ещё минуту. Хотя всеобщее оцепенение прошло, страх на лицах сменился неверием, а неверие злостью. Чего в их глазах не было, так это радости. Как они объяснят всё своим народам, своим правительствам? Кем они сами будут при новом порядке? Occupation С слабым голосом спросил кто-то, выразив общее настроение: "Not just visiting?" Ответили ему в тон. Год спустя то, что земные астрономы считали спутником Марса Фобосом, было на самом деле искусственным планетоидом. Он вмещал в себе передовой наблюдательный форпост Земные исследовательтельские зонды, пролетающие по близким орбитам или садящиеся на Марс, часто выводились из строя направленным энергетическим пучком. Лишь немногие оставлялись в покое для конспирации. Сам Марс был абсолютно безжизненен и служил хорошим прикрытием. Посланник, которого также называли эмиссаром, находился здесь на протяжении всего срока, который межгалактическое содружество дало людям Земли. И вот этот срок истёк. Искусственный разум Фобоса вызвал его в коммуникационный зал. Посередине сферической комнаты светилась голограмма. Это было существо в аквариуме. Оно было эфемерным, студенистым и тягучим, похожим то ли на гигантскую медузу, то ли на мозг, аккуратно извлечённый из черепной коробки. По бокам болтались щупальца. Водная среда и малая сила тяжести были его привычными условиями. Они были воссозданы на корабле старшего прогрессора который находился сейчас на пути сюда в гиперпространстве. Старший прогрессор был Зоу. Как вы это допустили, посланник? Вы должны были выбрать другую стратегию. Голос был похож на бульканье воды в луже. Да и не голос это был, а вибрация жидкости, которую создавала мембрана в лицевой части мозга. Программа-переводчик интерпретировала вибрацию и превращала в понятную для собеседника речь. Имисар был двуногим. Его выбрали потому, что он, по мнению старших видов, был похож на землян. Он передвигался на двух задних конечностях, дышал азотно-кислородной смесью. На голове, венчавшей круглое туловище, были подобие глаз. На этом сходство заканчивалось. Но старшие виды считали эту разницу ничтожной. Сами Месар старшим не был. Его цивилизацию инкорпорировали всего несколько тысяч лет назад. Сянц космической связи через искривлённое пространство позволял собеседникам общаться через несколько десятков световых лет с задержкой всего в пару минут для каждой фразы. Вы имеете в виду религиозно-мистический вариант Мессия и спаситель это смешно, возразил Имесар бесформенному. Они же не дети. Может, мне в Санта-Клауса надо бы его перевоплотиться? Они подвержены эмоциям, опять забулькал мозг. Может, это подействовало бы? А к их логике апеллировать бесполезно. Вы провалили дело. Вся многолетняя подготовка всё напрасно. МСАР был направлен на землю после того, как совет старших видов наконец-то заботился о творящемся на периферийной планете, находящейся в карантине. Последней каплей стало то, что начали стопориться и рушиться интеграционные проекты, которые старшие по привычке считали решёткой для кристаллизации общепланетарного государства. К власти в важнейших государствах Земли приходили неадекватные личности – популисты, авантюристы и диктаторы. Народы готовы были вцепиться друг к другу в глотки. Никто не хотел избавляться от оружия массового уничтожения. Департамент прогрессорства переходных цивилизаций принял решение. Нет, не о ручном управлении, пока лишь о мягком оказании влияния. Это полный провал. Они отвергли наше предложение, не унимался обитатель водного мира. Я с самого начала говорил, что вы не должны оказывать такое глубокое давление. Нельзя было загонять их в угол. Всё это лишь часть моего плана, возразил двуногий. Посмотрите на это, старший прогрессор. И он направил своему визови изображение. Если бы у того был род Он бы раскрылся в изумлении. Картинки сменяли одну другую: голубая планета, пространство вокруг из пещрено чёрными точками, приближение, сложная эшелонированная система обороны из боевых спутников и дронов с атанами лазерами и ракетами. Корабль с примитивными реактивными двигателями. Видно, что он сорожён на живую нитку, и ни один разумный вид не решился бы подняться в таком над поверхностью планеты. Но внутри в кресле пилота сидел человек в скафандре. В скафандр украшали стилизованные погоны со скрещенными мечами. Это что за консервная банка? Сторожевой корабль бесстрашный. Русские за полгода построили. Изображение МКС, которое ощетинилось ракетами с ядерными боеголовками. Земляне также перенацелили все ракеты наземного и морского базирования в космос. Их больше 10 тысяч штук. Те самые, которые раньше были нацелены друг на друга. Митинги в столицах разных стран. Ни пяди родной земли проклятым пришельцам. Извергов, демонов, шайтанов остановим на дальних подступах. объявление на сером кирпичном здании записывайтесь в международный корпус защитим землю и наши ценности еще одна картинка идет заседание общепланетарного совета по обороне в зале и штатские и военные забыл добавить продолжал псевдо ящер Они сами отказались от производства вооружений, которые непригодны для дела обороны. От нас уменьшили армии, переведя большинство людей и техники в международный корпус. Большинство конфликтов между странами и народами погасли. Формируется единая экономическая и политическая система. Мы можем ускорить процесс, симулировав нападение. А когда единое государство земли окрепнет, мы прекратим маскарад и снова позовём их за стол переговоров. Нам нужно ещё 21ный год. Однажды этот фокус удался с младшим видом Тареш, и Месар почесал короткой лапой плоскую голову. Но они развились из доминирующего на своей планете хищника. У них, то есть У меня и моих братьев были биологические ограничители межвидовой агрессии. Им, то есть нам, хватило срока, равного 10 сдешним годам. У землян таковых ограничителей нет. Они развились из травоядных приматов и стали активно убивать друг друга, только получив орудия труда. Поэтому 20, но Это логические механизмы парахиального альтруизма у нас общие. Поэтому я хорошо понимаю их. Ненависть к чужакам и страх перед ними должны подтолкнуть таких, как мы и люди, заботиться о ближних, сплачиваться с ними. Это заложено в генах и закреплено миллионами лет отбора. Он не был на своей родной планете в течение множества ее оборотов вокруг родной звезды. выполняя различные поручения на благо разума в галактике. Поэтому и называл свою расу они, а не мы. И вот, похоже, сложная миссия близилась к завершению. Можно будет увидеть дом, хоть ненадолго, и снова отправиться в путь. Хорошо. Я доверяю твоей интуиции, посланник. Может, общий враг действительно сможет их объединить. пробормотал в своём пузыре житель планеты Океана. Тогда это будет действительно чудо, ведь мы уже замучились с этой несносной расой.